Константин Зубов. «Как я строил магическую империю, двенадцать». Глава первая. «Валим?» — первым прервал гнетущую тишину Даня. «А Дмитрия Николаевича точно не получится позвать?» — спросил топор. «Да говорю же он в Перми и в окружении!» — буркнул Свят, возвращаясь на свое место. «Я против эвакуации. Мы здесь уже столько всего сделали, обустроились». Да и жемчужины полились рекой. В следующий раз такое место можем долго искать. — С учетом того, что мы знаем о нападении, а не о наших возможностях, нет, — взял слово Костя, — у нас вполне приличные шансы победить, если, конечно, не все головорезы из Трабзона сюда придут, тем более если запросить помощь Гинзо. «Это однозначно ответ на нашу операцию в Трабзоне, вступил в разговор Мухаммед. «Но они вряд ли привели очень много войск, в этом случае мы бы их заметили. И обязательно нужно учесть, что в горах у них точно сидят лазутчики и сейчас следят за нами. Если мы поднимем тревогу или зашевелимся слишком сильно, они могут скорректировать планы. А как именно они в атаку пойдут?» — снова спросил осторожный Даня. — Скорее всего, наземные войска будет прикрывать артиллерия, а стрелок разбомбят казармы. По крайней мере, я бы сделал так, обладая их возможностями. Но мы точно не знаем, какие кланы решили на нас напасть и что у них есть. — Отступить не самый плохой вариант, — почесал затылок топор. — Если бы здесь были наши савинцы, я бы даже не думал об этом, — Мы бы дали бой и всех разнесли, но вы же видели, как легко местные меняют хозяев. Если они увидят, что врагов много, что хреначат пушки и падают бомбы, те, что выживут, просто побросают автоматы. В семнадцать рыл мы не вытянем. Дмитрий Николаевич поставил меня руководить этой операцией, громко сказал Феникс, и все тут же посмотрели на него. Свят прав». Это слишком хорошее место, чтобы его терять. Мы дадим этим козлам бой и покажем им всю мощь Савина. Признаться, от входа я ждал чего-то монументального. Моему мысленному взору предстал габаритный, медленно опускающийся на огромную глубину лифт. Вот он останавливается перед здоровенными железными круглыми воротами с надписью «Убежище номер 13». Они, скрипя механизмами, разъезжаются, и мы оказываемся внутри. Ни хрена подобного не произошло. Мы ехали, ехали, и задолго до старой Перми свернули на проселочную дорогу, а там, убедившись, что никого поблизости нет, Федор Михайлович взмахнул рукой, и перед нами открылся пологий спуск под землю. Я включил фары и заехал в него, а через несколько секунд, посмотрев в зеркало заднего вида, понял, что проход за нами закрывается почти сразу, как мы проезжаем. — То есть весь тот лабиринт Туннелей под Империей и не только, про который вы говорили, не всегда открыт? Я повернул голову к сидящему рядом старику. — Вы его открываете, когда нужно, и сразу закрываете? — Конечно. Маг удивленно посмотрел на меня. — Иначе бы проходы находили и меня в них могли ждать сюрпризы. М да Я даже боялся представить, какая кропотливая работа была проделана моим спутником, особенно с учетом того, что туннель сзади закрывался секциями, а не весь разом. С другой стороны, если у тебя есть сто свободных лет, и тебе скучно, почему бы и нет? Опять же, обладая мощным хранителем и являясь очень сильным магом. Здесь дорога лучше, чем... — Большая их часть в Нижегородской империи, — с усмешкой произнес я, наблюдая за исчезающим под колесами ровным полотном. — Тут главное — отработать технологию, — спокойно пояснил Федор Михайлович. — Мой рекорд копать туннель из движущейся машины со скоростью 23 км в час. — На ходу? — я не удержался и снова кинул на старика удивленный взгляд. — Конечно, на ходу. Говорю же... — Двадцать три километра в час. Я еду, а в пятидесяти метрах от меня стена, и по мере моего приближения она исчезает. Получается вот такой туннель. — Офигеть! — присвистнул Гинзо, снова видел виде бутылки на заднем сиденье, продолжающие общение с Чаиро. — Да уж, больше двадцати километров в час. И это безрастущего рядом кристалла. Вряд ли же он засадил ими все. Это какой резервуар у этого человека? И сколькими способами он может со мной разобраться? Вообще не удивлюсь, если он изменил свои органы так, что убить его можно только молниеносной атакой в какую-нибудь отдельную точку мозга. В противном случае он сразу же отрегенерируется. Нет, нафиг. Даже если бы я хотел его убить, сто раз подумал бы, стоит ли пытаться. Таких ребят лучше иметь в союзниках. «А что, если такой же крутой маг есть, например, среди тех, кто владеет контролем?» Снова накинул неудобных мыслей Гинзо. «Вот такой же старичок сидит где-нибудь под Владивостоком и просто одним взглядом порабощает всех, даже таких крутых, как ты. Акая бы, наверное, сказала, что тебе срочно нужно обложить свой мозг ментальными блоками толщиной в метр. Кстати... «А у пермяков есть хранитель кристалла контроля?» — спросил я. «Нет...» — И не было, — ответил Федор Михайлович и вдруг вскинул голову. — Здесь направо. — Куда? Я притормозил, разглядывая по-прежнему сплошную стену. — Шучу, — рассмеялся старик. — По моим туннелям можно ехать только прямо. Не люблю окольных путей. Недолго осталось. Хозяин подземелья не соврал. Правда, и в конце этого туннеля не было никаких разъезжающих дверей. Он просто вдруг закончился, и мы оказались в огромной пещере. От удивления сразу дал по тормозам, и вообще мне сначала показалось, что мы снова выехали на улицу, только в какой-то другой части мира. Перед нами раскинулось огромное уходящее в горизонт поле, засеянное пшеницей, под черным усыпанным яркими звездами небом. Звезд было так много, что в их свете я видел каждый колосок рядом с машиной. В метрах в двухстах от нас стоял обычный небольшой сельский двухэтажный бревенчатый домик, а вдалеке возвышалась разросшаяся кустистая громадина кристалла, вокруг которого цепочкой стояли белые восстановленные. Он же должен светиться, я удивленно посмотрел на Федора Михайловича. Почему он черный? Это я расскажу вам позже. А сейчас приготовьтесь к чудесам. Готов. Я кивнул и на всякий случай приготовился к бою. Тогда смотрите. В голосе собеседника прозвучала с трудом скрываемая гордость. Чейро! Хранитель кристалла изменений не ответил, но в огромной пещере что-то стало неуловимо меняться. Сначала я не понял, что, а потом осознал, что ночь внезапно подошла к концу. Небо стало светлеть, звезды тухнуть, и всего через минуту наступил день. Правда, солнца на голубом, висящем в пятидесяти метрах над нами небе, не было. — Я долго работал над этим, — тихо проговорил Федор Михайлович. — Это все магия изменений, — ошарашенно спросил я. — Да, много-много лет работы, экспериментов с покрытием потолка пещеры, чтобы она выглядела как настоящее небо. — Похоже. — Если бы мы приехали сюда не через туннель, — покачал головой я, — и если бы не вот эти шесть здоровенных колонн, что подпирают небосвод, я бы подумал, что мы на улице. — Это прекрасно. Теперь я отлично понимаю, почему вы не испытывали необходимости выбираться наружу. — Да. А был бы у меня такой хранитель, как ваш, я бы вообще отсюда не выходил. Он бы создавал для меня новых друзей. Старик рассмеялся и махнул рукой. — Ладно. Поехали к дому. — И все-таки я не пойму, почему кристалл не светится, нажимая газ. — я снова вернулся к интересующему меня вопросу. — А больше ничего необычного не чувствуете? — Твою мать! — Точно! Кристалл такого размера выделяет кучу энергии, и даже не нужно хранителя, чтобы обнаружить ее. — Нет, есть, конечно, специальные экранирующие поля, и я поставил такие вокруг своих кристаллов Савина. Но сильный маг их все равно почувствует, особенно если будет стоять рядом. А уж кристалл 140 сорокового уровня, по идее, я должен был заметить, еще находясь в новой Перми. — Вы как-то его спрятали? — спросил я. — Да. И это тоже десятки лет работы. Старик довольно хмыкнул. — Очень сложный специальный сплав материалов блокирует излучение практически полностью. Думаю, что вы смогли бы его почувствовать, но только если находились бы... — На поверхности точно над ним. А издалека его заметить невозможно. Ну, разумеется, если не поможет хранитель. Как мне помог Чаиро в Лос-Сантесе. — Впечатляет, — кивнул я, останавливая машину возле дома. — Я здесь живу, — прокомментировал старик, вылезая на улицу. — Чувствуете запах? — Это от пшеницы, но я сажаю не только ее. Если присмотритесь, увидите, что это иллюзия горизонта, а на самом деле пещера всего лишь 700 метров в диаметре. Сейчас проходы закрыты, но отсюда идет множество туннелей. На севере у меня теплицы, на востоке мастерские и устройства жизнеобеспечения, на западе склады, на юге спортивный комплекс, правда, я уже лет десять им не пользуюсь. Там бассейн, баня, спортзал, стадион и тому подобное. И это я тоже завещаю вам. Я надеюсь, сейчас не прозвучит каких-то новых запросов и требований. От такой щедрости я немного напрягся. — Нет, — снова рассмеялся старик, — я сказал вам правду. И кроме того, что озвучил, мне больше ничего не нужно, разве что еще... — Шучу. — И сколько, на ваш взгляд, вы еще... Протяну, — Федор Михайлович с усмешкой посмотрел на меня, когда я не смог сходу подобрать слово. Трудно сказать. Уже несколько раз смерть подходила совсем близко и пыталась меня забрать, однако я останавливал ее. Правда, с каждым разом это давалось все сложнее. Думаю, пару лет, вряд ли больше. Вам же хватит этого времени? Мне хватит года, кивнул я. — Рад слышать. Как насчет чайку? Я могу сделать так, чтобы здесь был закат. — С удовольствием, — ответил я и уже шагнул к располагающейся в десяти метрах за домом беседки, как вдруг передо мной появилась Эби. Ее лицо выглядело очень взволновано Но, что самое удивительное, вместо обычного обтягивающего платья в этот раз она нарядилась в военную форму. Тревога, повелитель, через три часа на нашу базу в Орду — — Нападут пять тысяч боевиков, предположительно, из Трабзона. У них авиация и артиллерия, ребятам нужен бензо. Первое, что пришло в голову после того, как я услышал короткий четкий доклад, было слово «эвакуация». Но я эту мысль сразу же отбросил. Ребята не дураки, если решили защищаться, значит, знают, что делают. И на месте им явно виднее. — Ставить точку прямо посередине дворца Мухаммеда? — спросил я у хранительницы «Кристалла» призыва. На пятьдесят метров севернее главного входа. Я сконцентрировался, представил место и выполнил просьбу. — Гензо, работай. Здесь пока можешь не появляться. Всю ману туда. — Понял? — эби ты тоже. Делай все, что скажут ребята. Прикрывай их. — Конечно, повелитель. Хранители исчезли. А я обернулся к машине. Что-то случилось. Федор Михайлович стоял на пороге дома и вопросительно смотрел на меня. — Прошу прощения, но чайпитие придется отложить. Мне срочно нужно вернуться домой. — Пара минут есть? — Конечно. Старик быстро забежал в дом, а еще через несколько минут вернулся оттуда с несколькими толстыми тетрадками. Он быстро пролистал верхнюю, нашел нужное место, вырвал оттуда четыре листа и протянул мне. — Здесь точный химический состав и последовательность действий для создания склава, окружающего кристаллы. Это вам еще одно доказательство того, что я на вашей стороне. Если сразу не получится, экспериментируйте. Там написано как. Уверен, вы справитесь. Спасибо. Я удивленно принял подарок, а старик уже открыл дверь машины. Вам в сторону Самина? Да, в ближайшее место, где за мной сможет прилететь доска. Понял. Будем там через три часа. Как раз. Наши ББ-2 смогут там быть в это же время. — Указывайте дорогу, — кивнул я и прыгнул за руль автомобиля. — Ребята гонят на полную, — прозвучал из рации голос Виктора Харитоновича. — Если не случится форс-мажора, даже с учетом того, что Святу придется их встретить, и нужно еще доставить груз во дворец, все прибудет за полчаса до предполагаемого времени нападения. Отлично, Феникс кровожадно ухмыльнулся. — Как там у вас подготовка? Их больше не стало? — деловито поинтересовался полковник. Подготовка идет полным ходом, а их — все те же пять тысяч взвод артиллерии. Откуда тарелки полетят, мы тоже не нашли. Скорее всего, издалека, но мы их встретим. И даже если им удастся отбомбиться, мы укрепляем казармы и все остальное. Удар не нанесет значительных повреждений. — Надеюсь, вам удастся их перехватить, — вздохнул Виктор Харитонович, явно жалея о том, что Феникс отказался от его помощи и личного присутствия. «Удачи! Разорвите их там! Обязательно!» Феникс отключил радиостанцию, и в следующую секунду перед ним появилась Эбби. Кристаллы закопаны под предполагаемой линией атаки противника. Вытянувшись в струнку, доложила она, «Туннель для рыбака и топора практически завершен. Скоро они смогут выйти на позицию и испортить все снаряды их артиллерии. От меня еще что-нибудь нужно? Пока работай как наблюдатель», — скомандовал Феникс, а когда начнется, и если где-то будет совсем жарко, выпускай персевалей. Поняла. Хранительница исчезла, а вместо нее появилась маленькая фея. — Нас еще не спалили? — сразу же спросил Феникс. — Если бы спалили, ты бы быстро об этом узнал, — хихикнул Гинзо. — Нет, все под контролем. Правда, Дмитрию Николаевичу там достается. Мана уходит, просто жуть. — Тогда дальше только прикрывай. Разве данные больше не нужны? С этим справится эби — Самое главное, чтобы их наблюдатели в горах не заметили, что мы здесь суетимся. Ты можешь не повторять очевидные вещи. Кстати, гады подгадали хорошее время, точно между пересменкой. Все наши дальние посты вырезаны под ноль. Фея, оставив облачко светящейся пыльцы, исчезла, а Феникс вновь схватился за рацию. — Свят, здесь. Через два часа тебе надо быть в море, встретить наших ребят и пушки из Савина. — Понял. «Новость есть? Нет, похоже, это все. Три тысячи пехом, и потом за ними поедут тяжелые машины. Они явно очень рассчитывают на этого гада Мустафу и верят, что он откроет им ворота. Ну и следят за нами. Если мы начнем суетиться, отменят атаку или придумают что-то еще. Я слушаю их переговоры, но количество тарелок пока точно не могу определить. Похоже, что пять. Ну, даже если в два раза больше, проблем не будет». «Не долетят. У тебя как с основным? Получается?» Половина обработана. Феникс вспомнил полные решимости взгляды бойцов и широко улыбнулся. «Бьют копытами и не понимают, почему мы сами еще не выбежали и не наваряли этим козлам. Время есть, так что успею обработать остальных». «Прекрасно!» — азартно воскликнул Свят. «Скоро мы получим пять тысяч халявных автоматов, комплектов брони и много чего еще!» «Не дели шкуру неубитого медведя», — произнес любимую фразу графа Феникс. — На связи. Глава османской миссии отключился и повернул к пятерым соратникам. — Готовы? — Да мы-то чего, — пожал плечами Паша. — Главное, чтоб ты восстановился. — Я восстановился. Феникс встал и подошел к бассейну. Из отражения на него по-прежнему смотрел Мухаммед. — За мной. Процессия быстро покинула главный зал борца и вышла на улицу. А в уже рассвело, пронеслось в голове Феникса. Но это хорошо, что здесь еще ночь. Он вдохнул на удивление прохладный для этих мест воздух и быстро зашагал в сторону одной из сказал «Гензо, успеваешь прикрывать?» «Разговоры тоже тратят ману», — отозвал сохранитель и замолчал. Несмотря на то, что Феникс сказал Святу, он разделял его оптимизм. В плане оставалось только два слабых места. Первое — вражеские бандиты не должны заметить суету в лагере, но тут оставалось надеяться на Гензо и Свята. И второе — Дружеские бандиты должны храбро сражаться. Именно вторым вопросом и шел заниматься Феникс. Еще раз окинув взглядом, возвышающиеся на фоне звездного неба горы, он открыл дверь в казарму. Его уже ждали. В огромном помещении, кто на трехъярусных кроватях, а кто прямо на полу, расположились три сотни бойцов. Феникс показал жестом, чтобы они не вставали, прошел мимо них и взгромоздился на деревянный стул. «Внимание! Враг решил напасть и пока мы спим, вырезать нас, как баранов!» — громко начал он, усиливая голос магии контроля. Да, Дмитрий Николаевич оказался прав. У него действительно была к этому склонность, причем очень большая. Ежедневные трехчасовые тренировки и постоянная практика позволили ему буквально за неделю приблизиться, по словам графа, к уровню сильнейших магов Пермской империи. Конечно, он не мог одной фразой заставить человека отрубить себе голову, но этой фразы хватало для того, чтобы заставить себя слушать, а нескольких для того, чтобы верить. «Но мы их ждали и разобьем», — продолжил Феникс, наслаждаясь силой своего голоса. «Мы уже обезвредили их оружие, мы заминировали все дороги, Мы знаем, с какой стороны прилетит их флот, и перехватим его. А самое главное, наши союзники ударят им в спину, когда они будут у самых наших ворот, чтобы эти гады не успели развернуться и убежать. Мы перебьем их всех. — Вижу цель, — подсказал Гензо. — Транслирую Паше. Едва хранитель замолчал, как грянул выстрел. Бандиты повскакивали с мест, а один из них с простреленным лбом упал на пол и из его пальцев вывалилась рация. «Это был предатель», — оборвал поднявшийся ропот Феникс. «Он собирался передать врагу то, что я говорю. Повторяю, мы знали об этой атаке и готовились к ней. Мы знаем каждого, кто работает на этих шакалов, и все они сегодня умрут. Не бойтесь, братья, победа будет за нами. Вместе с союзниками мы в два раза превышаем противника в силе». Плюс к тому они снабдили нас артиллерией, воздушным флотом и, самое главное, всю добычу, что захватим сегодня, мы продадим и прибыль разделим поровну между всеми вами. — Я не возьму ничего. А завтра всех вас ждет выходной, и вы сможете заниматься очень приятным делом — обирать трупы. Вы готовы богатеть? — Да, — грянул дружнорев. Вы готовы убивать? — Да. — Тогда сидите тихо. — И ждите здесь. — Потих, — Феникс ткнул пальцем в Пашу. — Придет и раздаст дальнейшие А Рации у вас сейчас не работают, но если увидите подозрительное движение среди остальных, свяжите предателя. Я потом с ним разберусь. Феникс замолчал и обвел взглядом ряды бойцов. Все они едва дышали и преданно смотрели на него. — Как же это круто! — усмехнулся про себя Антон, и в сопровождении остальных ребят вышел из казармы. Времени с запасом, и он успеет обработать всех. Эту ночь нападающие запомнят надолго. Вернее, те немногие, что выживут.